Глава 17 Пока мы неслись по шоссе к Хевендауну, вождение Юргена не претерпело никаких изменений в лучшую сторону. Я воспользовался относительным одиночеством и чистым ночным воздухом для того, чтобы привести свои мысли в порядок настолько, насколько это было возможно. Я сделал всё, что от меня зависело для безопасности Дней Света, хотя, честно признаться, все эти меры самому мне казались малоперспективными. Но теперь моей основной задачей было провести остаток этой ночи, сохранив голову на плечах во всех смыслах этого выражения. Когда за спиной у нас растаяли последние огни деревни, я бросил взгляд на ночное небо. Благо, откинутый верх нашей Саламандры давал мне отличный вид, и на мгновение дыхание застыло у меня в груди. Старые добрые звезды были на своих местах, и я после стольких лет жизни на Перли даже мог назвать некоторые местные созвездия. Я сразу нашёл слизь, «Перлийский грызун, который знаменит целым набором отвратительных повадок». И Адзи там, где ожидал их увидеть, но теперь в небе появилось нечто новое. Слабо светящаяся полоса протянулась через весь небосвод, подобно уменьшенной копии самого Млечного Пути. На мгновение, не побоюсь признаться, сердце моё затрепыхалось в груди, охваченное страхом. Я вдруг подумал, будто это не что иное, как варп-разрез, организованный колдунами варана, а или Фелиции, беспечно расковырявшей тайну Долины Демонов и заигрывающей с вещами, не предназначенными для человеческого понимания. Но здравый смысл вернулся ко мне, и я понял, что представляет собой этот феномен. Явление не такое страшное, как я было подумал, но тоже малоприятное. Перли обрела новое кольцо космического мусора, состоящее из обломков кораблей, влетевших на минное поле Визитера. Так что теперь оглядел на вновь образовавшуюся туманность, и думал о сотнях и тысячах трупов в ледяной пустоте. Конечно же, это ненадолго, а отпор первой волне был дан едва ли не на границе стратосферы, поэтому скоро гравитация стачит весь тот кламм с небес и придаст сожжению. Уже сейчас то тут, то там небо расцвечивали огненные росчерки, первые поленья погребального костра, разгорающегося в толще атмосферы. Перлия почти три года имела возможность наблюдать фейерверки космических огней, пока, наконец, большая часть мусора не сгорела. Впрочем, самые большие обломки, представлявшие опасность для орбитальной навигации, были либо выловлены, либо уничтожены. «Будем на месте примерно через час», — сообщил мне Юрген, и громкость его голоса в моём воксе застала меня врасплох, так что я кивнул, прежде чем сообразил, что он не может видеть меня в пассажирском отделении. «Очень хорошо, Юрген». Отозвался я, опираясь на станину турели тяжёлого болтера, который я всегда желал видеть на приписанных мне машинах. Встроенное орудие с ламандры было нацелено по ходу движения, хотя враг относительно моей персоны редко оказывался именно в этом направлении. Если, конечно, у меня был выбор в этом вопросе. Я предпочитал сделать противнику какую-нибудь пакость во время своего поспешного отступления, такая тактика не раз спасала мою шею. Кроме того, это давало мне возможность самому предпринять какие-нибудь меры, когда дела начинали идти дурно. Делать хоть что-то, даже когда действие кажется малоэффективным или вообще бессмысленным, это успокаивает нервы и выгодно подчёркивает мой героический ореол. притормозить немного. Не стоит терять кадетов из виду». «Не стоит, комиссар», — согласился мой помощник с некоторым сожалением в голосе. «Я так полагаю». На этой петляющей горной дороге он уже серьёзно увеличил дистанцию между нашей Саламандрой и той, которую вела Кайло, всё-таки сохраняющая некоторую осторожность, несмотря на склонность молодёжи верить в собственное бессмертие. Но Юрген почти целый век практиковался в деле выжимания из машин всего, на что они были способны. Надо признаться, я сомневался, стоит ли брать с собой кадетов, но они уже доказали свою состоятельность на астероиде, а ситуация в Хевендауне была крайне сложной, так что любое дополнительное преимущество, которое мог привести с собой, стоило риска. в этом в порядке?» Спросил я по Воксу самым будничным тоном, вглядываясь в мрак позади и пытаясь различить тёмную массу, едущей позади машины. Я не надеялся увидеть её фары, конечно же, поскольку никакого желания демонстрировать себя врагу сверхнеизбёжного никто из нас не испытывал, а чтобы не вылететь в кювет, хватало и светозвёзд над нашими головами. Оперли нет спутника, именно поэтому так важна для нас заметка с характеристиками астероида Каппа, которую я приводил ранее. К счастью, глаза наши на тот момент уже приспособились к такому освещению, и я мог различать не только края шоссе, но и скопление более тёмных силуэтов по сторонам дороги. Правда, чем именно являлись эти силуэты при дневном свете, я бы не решился определить и старался умерить пыл своего воображения, стремящегося населить придорожные заросли полчищами врагов. Мне слишком часто доводилось видеть, как солдаты сами себя вгоняли в такой страх, что начинали палить по совершенно безобидным теням, выдавая своё местоположение противнику. «Мы в порядке!» – заверил меня Неллис, слишком самоуверенно, чтобы мне это понравилось. Я выбрал его, кайлу и Донало сопровождать меня в этой небольшой экспедиции, Неллиса, потому что он всегда будет следовать моим приказам, а Кайло была способна удержать этого кадета от сумасбродства на случай, если мы разделимся, а кроме того, я полагался на её здравый смысл, который только кажется необходимым для любого человека, а на самом деле встречается довольно редко. Да она уже всё ещё слишком сильно напоминала мне меня самого в этом возрасте, чтобы оставить его на Роркинса, у которого и без того забот было по горло. Четвёртое сиденье в Экс-Саламандре я заполнил Бриллиум на том резонном основании, что он оказался пёром из кадетов, попавшихся мне на глаза после того, как я отобрал первых трёх. «Какова наша основная цель?» — спросила Кайла, когда Юрген замедлил наши головоломные продвижения по шоссе, Я стал различить угловатый силуэт второй «Саламандры» позади нашей. Честно говоря, до того момента я и сам не знал ответа на этот вопрос, размышляя о том, где бы мы могли принести наиболее ощутимую пользу. Битва за ретипад к тому времени свелась к ничьей, и меня подмывало наведаться именно туда, хотя бы для того, чтобы поддержать ложное впечатление, будто командные бункеры и гарнизон СПО остаются главными точками приложения наших военных усилий. А с другой стороны, ретики не сильно продвинулись в деле захвата аэродрома, и взлетно-посадочные полосы всё ещё были достаточно далеко от линии фронта, и с них всё ещё могли взлетать звенья наших истребителей. Кроме того, не думаю, что способен терпеть кампанию напыщенных идиотов из СПО сколько-нибудь продолжительное время. Конечно, я мог просто расстрелять их, если вдруг стану слишком досаждать, но это наверняка взволнует младший офицерский состав, делающий всю полезную работу, а кроме того, генералы СПО могли бы пригодиться позже, чтобы свалить на них всю вину в случае, если дела продолжат идти севером. Вальхальское выражение — одно из многих, которые Каин подцепил за годы службы с уроженцами этой планеты. Достаточно сказать, что полярные регионы ледяной Вальхаллы — весьма неуютные места, и забирают туда только самые отчаянные люди в самых отчаянных обстоятельствах. Как часто бывает в подобных случаях, я обнаружил, что именно незначительные вещи способны склонить наше решение в ту или иную сторону в то время, когда мы ещё не имеем представления о грядущих событиях. «В данном случае моя антипатии к высшим чинам СПО суждено было в скором времени спасти мою жизнь». «Дворец губернатора», — сказал я, пытаясь сфокусировать взгляд на экране своего инфопланшета, невзирая на попытки Юргена вытрахнуть меня из пассажирского кресла на очередном повороте. «Свечение небольшого пикта экрана было почти неразличимым снаружи, к тому же нас защищала броня, поэтому я решил, что риск оказаться замеченным противником увеличится ненамного». И, конечно же, названный мной объект был второй по значимости целью для врага, да и ситуация вокруг него балансировала на лезвии ножа, поэтому именно там мне следовало вмешаться в происходящее события. Я подумал, что надо бы разделить своих кадетов, чтобы они могли надоедать различным соединениям наших войск, но у меня не было твёрдой уверенности в том, что они готовы к такому. К тому же защита дворца была очень важна для поддержания боевого духа, и нельзя было потерять его, не потеряв всю планету». Подтвердив, что мои указания получены, кадеты снова затихли, слишком дисциплинированные, чтобы позволить себе праздные переговоры по воксу, я уже погрузился в мрачные размышления, глядя на дорогу. Мы почти достигли места назначения, когда я снова услышал голос моей капли-коммуникатория. «Уже рассвет?» — спросил Бриль, и в голосе его прозвучало некоторое недоумение. Я снова подобрался к турели орудия и оперся на кожух Болтера разглядывая лежащую перед нами местность поверх броневой плиты, защищавшей стрелка. Действительно, небо впереди было раскрашено аломо-оранжевым, и эти яркие цвета расплывались в предрассветной серости, подобно чернилам по мокрой бумаге. «Это не рассвет», — сообщил я ему. «Это Хейвендаун. Город горит». К тому времени, когда мы добрались до столицы, стало очевидным, что мое первоначальное впечатление оказалось преувеличением, но не настолько большим, как мне хотелось бы. Пожары и правда полыхали во многих кварталах, постепенно затягивая клубами плотного чёрного дыма настоящий утренний свет, который пытался просочиться сквозь горький воздух. Но на улицах, по которым мы проносились с рёвом, не было видно следов такого уж ужесточённого сражения, если не считать обычного мусора, который оставляют за собой убегающие гражданские. Кое-где нам попадались наскоро возведённые баррикады, хотя можно было только догадываться, с какой стороны были наши войска, а с какой противника. Некоторые магазины и жилые здания демонстрировали пробоины, определённо нанесённые тяжёлыми орудиями. Ещё реже нам встречались следы настоящих боёв, где ещё горели одна-две выпотрошенных бронемашины или наличествовали обрушенные здания. Когда возникали подобные препятствия, Юрген давал кадетам шанс нагнать нашу машину, он притормаживал в то время, как я осматривал поле боя, выискивая выживших. Но пока все солдаты, которых нам довелось видеть были уже мертвы, Некоторые в форме СПО перли, некоторые в осквернённой гвардейской форме, предатели смадаса «Мне не очень нравится, как оно выглядит, царь». Кисло прокомментировал Юрген, когда мы огибали догорающий Лемонрус, на башне которого был грубо намалёван восьмилучевой символ хаоса. Мой помощник умудрился плюнуть в него через броневую плиту, прикрывающую водильское отделение. Когда уретиков были только лазганы, это уже было нехорошо. Этого следовало ожидать» произнес я буднично. Мадассы, очевидно, имели за душой пару-другую танковых подразделений. У планетарной обороны они есть. Конечно, я надеялся, что они оставят их на родном мире, чтобы защитить его от имперской контратаки, которая, несомненно, вскоре последует, ну или хотя бы забудут в спешке на кораблях-носителях, потрепанных ребятами Визитера. К счастью для защитников Перли, большая часть танков, которые нёс флот вторжения, действительно оказалась потеряна либо в ходе орбитального сражения, либо при высадке — Но всё-таки у врага на ходу осталось достаточно бронетехники, чтобы досадить обороняющимся. «Мы всё равно их уничтожим!» — заверил меня Неллис, чей боевой задор снова взял верх над здравым смыслом. Кайло пробормотало что-то похожее на «фрагоголовый», но прежде чем я смог сказать что-либо, чтобы предупредить назревающую перебранку, мой влакс принял вызов на командной чистоте. «Комиссар, слышите меня?» — спросил Роркинс. «Да, воинмистер». Ответил я, соблюдая протокольную форму в присутствии кадетских ушей. Рассвело достаточно, чтобы я мог видеть Доналов в Саламандре за нами. С момента въезда в город он не покидал место стрелка за тяжелым огнеметом и сейчас беспокойно оглядывал улицы, по которым мы двигались. Я похвалил себя за то, что выбрал его, а не Стеббинса, поскольку меня внезапно взбодрила мысль о том, какие разрушения мог бы организовать этот неловкий молодой человек, имея в руках такую зажигалку. «Что у вас происходит?» «Что-то весьма серьёзное, если Роркинс отвлёкся на то, чтобы лично связаться со мной». «Враг прибыл», — напряжённо промолвил Роркинс. «Вторая волна выходит на орбиту». «Противник понёс потери». С надеждой поинтересовался я, не ожидая положительного ответа, но страстно мечтаю, чтобы визитер сотворил ещё одно чудо. «Нет, все корабли врага достигли нашей орбиты», — сказал Роркинс, я подумал о том, что голос его звучал удивительно чётко при столь дальней вокспередаче. Конечно же, и сигнал усиливало оборудование нашей Саламандры, но это не могло быть единственной причиной столь высокого качества связи. Затем я сообразил, что сигнал, должно быть, шёл через командный бункер в Ретипате, находящийся едва ли в паре километров от нас. Прежде чем я успел что-то ответить, небо налилось белым, растопив все свои краски во вспышке плотной горячей энергии и невероятной силы. К счастью, окружающие нас здания заслонили источник этого света, иначе все мы рисковали мгновенно потерять зрение. Через секунду земля вздрогнула, стёкла в окнах домов взорвались и осыпали нас дождём осколков. Юрген ударил по тормозам, и только длительный опыт совместных поездок с ним позволил мне остаться на ногах. «Это ещё что за чертовщина?» – спросила Кайла, юзом заворачивая вторую саламандру и перемалывая гусеницами запаркованную гражданскую машину, прежде чем остановиться, впечатав нос в педестал статуи, уродующей центр той площади, на которой мы в тот момент въехали. «Орбитальный удар!» «Сказал я, видевший подобное ранее. Вероятно, лазерные пушки боевого корабля». А зноб прошёл у меня между лопаток, пока я ждал следующего удара. Если уж вояки Хаоса начали палить из тяжёлого оружия с орбиты, то они не успокоятся, пока не сравняют с поверхностью всё, что выше муравейника. Я лихорадочно пытался определить самый быстрый способ выбраться из города, сосредоточившись на карте, которую демонстрировал мой планшет. Но бомбардировка не продолжилась, а голос Роркинса теперь звучал в моём наушнике более приглушённо. «Ретипат стёрт с лица планеты», — мрачно сообщил мне военмейстер. «Выбирайтесь-ка из города, пока не стало слишком поздно». Раздалось шипение статики, сквозь которое можно было услышать, как четвёрка моих потрясённых кадетов одновременно втянула воздух в лёгкие.